Часть третья Тело Все мы воятели и живописцы, а материал наш Собственные плоть и кровь и кости Генри Торо Сфера тела Жизнь Уинстона Черчилля была продуктивной. Первый бой он увидел в 21 год, а вскоре написал о нем В 26. Его избрали на государственный пост, и он служил в своей стране в течение следующих 6,5 десятилетий. За жизнь он написал около 10 миллионов слов и более 4 десятков книг, нарисовал более 500 картин и произнес примерно 2300 речей. Он занимал должности министра обороны, первого лорда адмиралтейства, канцлера казначейства и, разумеется, премьер-министра Великобритании, находясь на которой помог спасти мир от нацистов. В последние годы жизни он боролся с коммунистической угрозой. «Сегодня век напористости», – писал молодой Черчилль матери, – «и мы просто обязаны подталкивать других». Не исключено, что Черчилль был самым напористым человеком в истории. Его долгая жизнь Протянулось от последней кавалерийской атаки Британской империи, которую он наблюдал молодым военным корреспондентом в 1898 году, до атомной эры, фактически до космической эры, причем он способствовал началу обеих. В первый раз он попал в новый свет на пароходе, а на выступлении в Америке его представлял Марк Твен, в последний раз – на Боинге 707, летевшем со скоростью тысячи км в час. Между этими путешествиями были две мировые войны, появление автомобиля, радио и рок-н-ролла. Черчилль прошел через бесчисленные испытания и триумфы. Можно ли тут обнаружить спокойствие? Можно ли кого-нибудь столь активного, совершавшего геркулесовые подвиги? выходившего из огромного количества распри и стрессов, считать спокойным или умиротворенным? Как ни странно, да. Как писал Пол Джонсон, один из лучших биографов Черчилля, баланс, который он поддерживал между отчаянным трудом и творческим оздоровительным отдыхом, полезно изучить любому человеку, занимающему высокий пост. 17-летний Джонсон встретился однажды с Черчиллем на улице, шел 1945 год и спросил его, «Сэр, с чем вы связываете свой успех в жизни?» Политик незамедлительно ответил, «Экономия энергии. Никогда не стойте, если можно сидеть, и никогда не сидите, если можно лежать». Черчилль сохранял энергию, но никогда не уклонялся от решения задач, и не отказывался от испытаний. Несмотря на интенсивность работы и напористость, он никогда не выгорал и не давал потухнуть искре, которая дает жизнь, стоящей того, чтобы ее прожить. Джонсон говорил, что из жизни Черчилля, помимо усердного труда, следует еще четыре урока. Ставить высокие цели, не позволять удручать себя ошибками или критике не тратить энергию на злобленность, двуличие и распри, оставлять место для радостей. Даже во время войны Черчилль не терял чувства юмора, не переставал обращать внимание на прекрасное и никогда не выглядел циничным или поникшим. Различные традиции предлагают свои рецепты хорошей жизни. Стоики призывали к решимости и железной воле, эпикурейцы – проповедовали расслабленность и простые радости. Христиане говорили о спасении и прославлении Господа. Французы – об отдельных радостях жизни. Самым счастливым и самым стойким из нас удается добавить в свою жизнь понемногу от всех этих подходов, и это, несомненно, верно и для Черчилля. Он был дисциплинированным и страстным, он был солдатом, Он был книголюбом и книгочеем, верил в славу и честь, был государственным деятелем, каменщиком и живописцем. Он шутил, что все мы черви, простейшие организмы, которые едят, испражняются и умирают, но ему нравилось считать себя светлячком. Кроме впечатляющих умственных способностей и духовной силы, Черчилль был хозяином третьей и последней области спокойствия физической. Неожиданно, если учесть его крупную фигуру. Мало кто мог бы предполагать, что он выделится и здесь. Черчилль родился тщедушным и в юности жаловался. Он мучен таким слабым телом, что едва выносит усталость дня. И все же, как и Рузвельт, до него... Он взрастил в тщедушном теле неукротимую душу и решительный ум, которые преодолели физические ограничения. Это то равновесие, которого должен добиваться каждый, кто стремится к внутреннему умиротворению. «Менс сана, ин корпоре сано» — «в здоровом теле здоровый дух». Молодой Черчилль любил письменное слово, но, в отличие от многих писателей, не зарывался в фолианты в пыльной библиотеке. Он действовал. Участвуя лично или хотя бы наблюдая за событиями трех войн, он сделал себе имя, ведя хронику деяний империи. Будучи военным корреспондентом в Южной Африке во время Англо-Бурской войны, в 1899 году он попал в плен и едва уцелел. В 1900 году, 26-летнего Черчилля избрали на первую должность. В 33, осознав, что величие в одиночку невозможно, он возложил ответственность за свое тело на другого человека, жену Клементину Хозьер. Жена действовала на него успокаивающе и компенсировала многие не самые лучшие черты. Это был один из величайших браков того времени, отмеченный истинной любовью. Клементина называла мужа мопсом, Уинстон ее кошкой. Самым моим блестящим достижением, говорил Черчилль, было то, что я убедил эту девушку выйти за меня замуж. Конечно, для обычного человека было невозможным пройти через то, через что прошел я во время войны и мира, без преданной помощи той, кого в Англии мы называем своей лучшей половиной. Черчилль был занятым, амбициозным и напористым, но он редко выходил из себя и не терпел неорганизованности. Не очень приятно узнавать, что известные остроты и шутки Черчилля были хорошей домашней заготовкой. Он говорил, «Никто не знает, сколько усилий было затрачено на то, чтобы они выглядели непринужденным экспромтом. Каждый вечер, — рассказывал он, — у меня заседает мой личный военный трибунал. Я смотрю, «Сделал ли я за день что-нибудь полезное? Я не имею в виду просто рыть землю, это может каждый. А привело ли это к чему-нибудь действительно полезному?» Черчилль был изумительно продуктивным писателем. Между 1898 годом и окончанием Первой мировой войны, серьезно занимаясь политикой, он успел написать семь книг. Как он сделал это? как он сумел столько тянуть на себе? Ответ прост. Физические занятия. Каждое утро Черчилль вставал около 8 и принимал первую ванну, постепенно поднимая температуру воды с 36,6 до 40 градусов Цельсия. Следующие два часа он читал, потом отвечал на почту, в основном связанную с политическими делами. Около полудня Заглядывал к жене поздороваться. Черчилль всю жизнь считал, что секрет счастливого брака в том, чтобы не видеть друг друга до полудня. Затем садился писать статью, речь или книгу. Писал он фантастически быстро, а затем резко прерывался на обед. Тут он, наконец, одевался. После обеда шел гулять по Чартвелу, своему поместью, кормил лебедей и рыбу. Для него это была самая приятная и важная часть дня. Затем садился на крыльце, дышал воздухом и размышлял. Для вдохновения и умиротворения мог почитать вслух стихи. В Три часа дня наставало время сиесты. После двухчасового сна – время семьи, затем вторая ванна, а около восьми вечера – чинный ужин. После ужина он еще писал некоторое время перед сном. Этот распорядок дня Черчилль не менял даже на Рождество. Черчилль был трудолюбивым и дисциплинированным, но, как и мы все, не идеальным. Он часто работал больше, чем следует, обычно из-за недопустимых трат, и это породило изрядное количество текстов, которые лучше было бы не публиковать. Черчилль был импульсивен, любил азартные игры и был склонен брать на себя лишнее. Однажды он нарисовал себя в виде свиньи, несущей поклажу в 20 тысяч фунтов. Вдохновило его на эту автокарикатуру не неутомимое исполнение военных обязанностей, а потакание собственным слабостям. Его жизнь не была бесконечной чередой триумфов. Он совершил множество ошибок, особенно когда мозг вскипал от стресса. Из Первой мировой войны Черчилль вышел с неоднозначной репутацией. Он ушел в отставку и отправился на фронт командовать батальоном королевских шотландских фузелеров. После войны он был назначен военным министром и министром авиации, а затем министром по делам колоний. В середине 1920-х Черчилль стал канцлером казначейства, должность не его уровня, а также подписал договор на создание шеститомного Три тысячи страниц отчета о войне под названием «Мировой кризис». Предоставленный самому себе, он пытался не сломаться под этой невероятной нагрузкой. Окружающие видели, насколько ему тяжело. Они советовали найти какое-нибудь хобби, способное доставить хоть чуточку радости. «Помните, что я говорил об отдыхе от текущих проблем», писал Черчилль премьер-министру Стэнли Болдуин. «Скоро начнется важный год, и многое зависит от вашей формы». В своей типичной манере он выбрал неожиданную форму отдыха – кладку кирпича. Мастерству его обучили два каменщика в Чартвеле, и он сразу же влюбился в медленный методичный процесс перемешивания раствора, работы мастерком и возведения стены, в отличие от прочих занятий политики и литературы. Физическая работа не изнашивала его тело, а заряжала энергией. Черчилль мог укладывать до 90 кирпичей в час. Он писал премьер-министру в 1927 году. «У меня был чудесный месяц, когда я строил коттедж и диктовал книгу. 200 кирпичей и 2000 слов в день. Еще несколько часов уходило на министерские обязанности. Один друг наблюдал, как приятно Черчиллю спускаться с политических высот на землю. Средняя дочь Сара была его лучшим подмастерьем и подавала отцу кирпичи. Темные годы Первой мировой вдохновили Черчилля еще на одно хобби – масляную живопись. Леди Гвендолин однажды увидела похожего на кипящий чайник деверя и предложила ему для снятия стресса кисти и краски своего сына. В небольшой книге «Живопись как времяпрепровождение» Черчилль красноречиво говорил о том, что новые сферы деятельности включают другие части нашего разума и тела, чем освобождают перегруженные. Культивирование хобби и новых форм интересов – политика первостепенной важности для общественного деятеля, писал он. Чтобы быть по-настоящему счастливым и благополучным, нужно иметь как минимум два или три увлечения, и все они должны быть настоящими. Черчилль не был особенно хорошим художником. Профессионалы часто подправляли и его кирпичную кладку. Но один взгляд на его картины показывает, насколько автор наслаждался работой. Это ощущается по мазкам. «Просто рисовать — это здорово», — говорил он. «На краски приятно смотреть и их приятно выдавливать». Один известный художник посоветовал Черчиллю никогда не колебаться перед холстом, другими словами, не думать слишком много, и он принял совет. Его никогда не пугала и не обескураживала нехватка собственных умений. Только этим можно объяснить мышь, которую он добавил на бесценное полотно Рубенса, висевшее в одной из резиденций премьер-министра. Живопись была для Черчилля воплощением радости, отдыхом, а не работой. Как и все хорошие хобби, живопись учила исполнителя присутствовать. «Это возвышенное чувство наблюдения природы», — писал политик, — «одно из главных наслаждений, которые появились у меня благодаря попыткам рисовать». 40 лет он был поглощен работой и амбициями, но из-за живописи его взгляды и восприятие существенно обострились. Вынужденный замедлиться, чтобы поставить мольберт, смешать краски и ждать, пока они высохнут, он начинал видеть то, что ранее мог упустить. Это было умение, которое он тщательно взращивал повышать информированность разума с помощью физических занятий. Черчилль шел в музей, где изучал картины, а через день пытался воспроизвести их по памяти или пробовал запечатлеть по памяти же пейзаж. Это было похоже на привычку читать стихи вслух. Живопись бросала вызов его интеллекту, взывала к его чувству красоты и пропорций, высвобождала творческие устремления и умиротворяла его, заметила его давняя подруга Вайолет Картер. Она также вспоминала. Это было единственным, что Черчилль делал молча. Дочь Мэри отмечала, что рисование и ручной труд для отца были великолепным противоядием от токсинов, выделяемых депрессивными элементами его натуры. Черчилль был счастлив, поскольку вместо головы заставлял работать тело. Это оказалось крайне необходимым. В 1929 году его политическая карьера, казалось, бесславно завершилась. Изгнанный из политической жизни, Черчилль провел 10 лет в Чартвилле, а в это время Невилл Чемберлен с другим поколением британских политиков потворствовал растущей угрозе фашизма в Европе. Жизнь поступает так, дает нам пинка под задницу. У нас могут отобрать все, ради чего мы работаем. Вся наша сила может в один момент обратиться в бессилие. Что делать после этого? Вопрос не только духа или разума. Это вопрос реального физического выживания. Что делать со своим временем? Как справиться со стрессом? Ответ Марка Аврелия. В таких случаях нужно любить привычную дисциплину и позволить ей поддерживать вас. В 1915 году, после провала Дарданельской операции, Черчилль писал, что чувствовал себя как морская тварь, вытащенная из глубин или слишком быстро поднятый водолаз. «Мои вены ныли от падения давления. Я мучительно тревожился». Но у меня не было средств, чтобы избавиться от волнения. У меня были неистовые убеждения и слишком мало власти, чтобы воплотить их в жизнь. Именно тогда он взялся за живопись, а в 1929 году, испытав аналогичное недомогание, связанное с давлением, вернулся к дисциплине и своим хобби для улучшения самочувствия и размышления. Черчилль не мог знать, что в середине 1930-х его нахождение вне власти во время перевооружения Германии было именно тем, что требовалось. Чтобы не пробивать себе путь обратно, нужна была стойкость. Если бы Черчилль прорвался в этот момент обратно в политику, он запятнал бы себя некомпетентностью своих коллег в правительстве. Он, вероятно, был единственным британским политиком, то переварил мою борьбу Гитлера. Если бы это сделал Чемберлин, возможно, Гитлера остановили бы раньше. Неожиданно высвободившееся время позволило Черчиллю активно заняться писательской карьерой и работать на радио, что сделало его знаменитостью в Америке и вдохновило эту страну на возможный союз с Великобританией. Он проводил время со своими золотыми рыбками, детьми и красками. Он был вынужден ждать. Впервые в жизни, за исключением тех послеобеденных мгновений на крыльце, ему не нужно было ничего делать. Смог бы Черчилль возглавить Британию в ее звездный час, если бы позволили унижению политического изгнания сокрушить свой разум, проникнуть в душу, и вынудить пробиваться обратно в центр всеобщего внимания в те годы. Хватило бы ему энергии и стойкости взвалить на себя страну в 66 лет и руководить ею, как будто не было этого потерянного десятилетия, если бы в эти годы он поддерживал свой привычный бешеный темп? Почти наверняка нет. Сам Черчилль писал, что каждого пророка Нужно отправлять в пустыню, чтобы он прошел испытания одиночеством и лишениями, чтобы размышлял и медитировал. Именно из этого физического испытания, по его словам, и производится психический динамит. И когда Черчилля позвали, он был готов. Он отдохнул. Он мог видеть то, чего не могли видеть другие. Все боялись Гитлера а Черчилль — нет. Вместо этого он сражался. В одиночку. Выступая 4 июня 1940 года в Палате общин, он сказал, «Даже если огромные просторы Европы, многие древние и прославленные государства попали или могут попасть под пету гестапо и других гнусных машин нацистского правления, мы не сдадимся...» И не проиграем. Мы пойдем до конца. Мы будем сражаться во Франции, бороться на морях и океанах. Мы будем с растущей уверенностью и растущей силой сражаться в воздухе. Мы будем защищать наш остров, какова бы ни была цена. Мы будем драться на побережьях, в портах и на суше, в полях и на улицах. Мы будем биться на холмах. Мы никогда не сдадимся. И даже если так случится, во что я ни на мгновение не верю, что этот остров или большая его часть будет порабощена и будет умирать с голоду, то тогда наша империя за морем, вооруженная и под охраной британского флота, будет продолжать борьбу до тех пор, пока в благословенное Богом время новый мир со всей его силой и мощью не отправится на спасение и освобождение старого. Такого же мужества... Черчилль требовал и от домашних. Когда Памела, жена сына, спросила, что они могут сделать, если немцы вторгнутся в Британию, политик ответил. «Вы же всегда можете взять с кухни разделочный нож, не так ли?» На Британской империи лежит ответственность за отвратительные нарушения прав человека. Но для Черчилля неоспоримым злом был нацизм. Концентрационные лагеря и геноцид ждали в будущем, но Черчилль видел, что ни один уважающий себя лидер, ни одна нравственная страна не могут пойти на сделку с Гитлером, даже при ее кажущейся простоте, даже если это защитит Британию от нападения. Одновременно он пытался справиться со страстями, которые разжигают войны. Единственный, кого я ненавижу. Это Гитлер, но это профессиональное. Черчилль пахал неутомимо как рабочая лошадь со дня объявления Британии войны Германии в 1939 году и до ее окончания в середине 1945. -го. Клементина обеспечила мужа специальным костюмом, в котором он мог даже спать. Оригинальную одежду называли Костюм Сирена, но общественность именовала ее детскими комбинезонами. Они экономили время на одевание, позволяя ухватить лишние минуты сна. В те годы Черчилль работал по 110 часов в неделю и редко отдыхал. Только между 1940 и 1943 годами он преодолел на автомобиле, самолете и по морю 180 тысяч километров. Говорили, что во время войны у Черчилля Расписание меньше, чем у лесного пожара, а спокойствие меньше, чем у урагана. И все же он отдыхал, когда выдавалась возможность, придерживался своего распорядка, даже когда жил как суслик в правительственном подземном бункере. Во время войны нарисования времени было мало, и мало шансов оказаться на природе, но при возможности он рисовал. Одно из произведений прекрасное изображение заката в Северной Африке, на которое он потратил 5 часов после встречи глав мировых держав в Касабланке в 1943 году. Маловероятно, чтобы кто-нибудь сделал больше для сохранения понятий, священных для Западной и Восточной цивилизации. И чем Черчилль был вознагражден в 1945 году? Консерваторы проиграли выборы, и премьеру Черчиллю пришлось уйти в отставку. Клементина попыталась утешить мужа. Возможно, это замаскированное благословение. «Должно быть, только очень хорошо замаскированное», — ответил Черчилль. Он оказался неправ, она права, как обычно. Отставка не только позволила Черчиллю написать последние мемуары «Вторая мировая война» и изложить причины, удерживающие с тех пор мир от самоубийства. Вынужденный отход от политики дал ему возможность снова отдохнуть и восстановить равновесие. Есть фотографии, на которых он рисует в Марракеше в 1948 году на юге Франции в 1950-х. За жизнь он написал около 550 картин, из которых 145 после войны. Это была жизнь, наполненная борьбой и жертвами, многие из которых остались непонятыми и не получили благодарности. Она была продуктивной, но стоила дорого. Те же самые задачи и обязанности сожгли бы и сжигали десяток обычных людей. «Стоило ли оно того?» — вопрошал измученный герой в единственном романе Черчилля. Борьба, труд, постоянные дела, жертвование многими вещами, которые делают жизнь легче и приятнее. Ради чего? Автор романа был молод и амбициозен, Однако еще не полностью вовлечен в государственную службу. Ему предстояли 55 лет в парламенте, 31 год в министерском кресле и 9 лет в должности премьер-министра. Предстоящие годы покажут истинный смысл жизни, сражения за действительно имеющее значение. К концу жизни Черчилль пришел к пониманию, что все сделанное стоило потраченных сил. И все мы сегодня, конечно, благодарны ему за его труды. Последние слова Черчилля подтверждают это. Путешествие было приятным, и его стоило проделать, но только один раз. Эпикур как-то сказал, что мудрые люди делают в жизни три вещи. Ведут записи, благоразумность с деньгами и чтут тот край, в котором живут. Иными словами, мы должны размышлять, быть ответственными и умеренными, и отдыхать на природе. Нельзя сказать, что Черчилль не следовал этому, даже когда развлекался по полной, если мог себе это позволить. Мы сравниваем заветы Эпикура с описанием жизни рабов, оставленным Аристотелем. Работа, наказание и еда. К чему мы ближе в современном мире? Что ведет нас к счастью? Никто не может позволить себе пренебрегать последней областью на пути к спокойствию. Что мы делаем с собой? Что вкладываем в наши тела? Где живем? Какой распорядок жизни поддерживаем? Как находим отдых и облегчение от давления жизни? Если мы хотим быть хотя бы в половину продуктивными по сравнению с Черчиллем, ловить ту же радость, тот же пыл, то же спокойствие, что определяли его жизнь, то нам нужно развивать в себе определенные качества. Каждому из нас следует выйти за пределы своих физических ограничений, найти хобби, которые дают отдых и восстановление, разработать надежный, строгий распорядок дня, активно проводить время на свежем воздухе, искать уединение и угол зрения, учиться просто сидеть, не делать ничего, когда не требуется, спать достаточно времени и обуздать свой трудоголизм, вкладываться в дела, которые больше вас. Говорят, организм все считает. Если мы не заботимся о себе физически, не настраиваем себя правильно, то не имеет значения, насколько сильны наши разум и душа. Нужно прикладывать усилия. Мы же не просто думаем о пути к умиротворению. Мы не можем просто молиться, чтобы наша душа оказалась в лучшем состоянии. Нам надо двигаться в этом направлении, нашему телу, привычкам, действиям, ритуалам, И заботе о себе следует привести разум и дух в правильное место, ровно так же, как разуму и духу нужно привести в правильное место наше тело. Это троица, святая. Каждая часть зависит от других.